Во время собрания по обсуждению клинического случая главная задача терапевта заключается в том, чтобы помочь пациенту выражать свои интересы, предоставлять и получать информацию. Однако обычно это невозможно до тех пор, пока терапевт не проведет соответствующую ориентацию окружения. Терапевт сосредотачивается на помощи пациенту в компетентном взаимодействии. Он не действует за пациента, если только это не вызвано крайней необходимостью. Терапевт выступает в роли тренера – а не запасного игрока, он объясняет свою точку зрения, принципы и план терапии, личные границы и т.д. Так Иногда от терапевта требуется активная поддержка, участие пациента в обсуждении и планировании терапии. Активная пассивность пациента и традиционный подход многих психиатров и психотерапевтов могут создать такую атмосферу, когда пациент будет присутствовать только телом, но отсутствовать душой.